Самооценка. Краткий экскурс. Итак, самооценка — это представление человека о своей личности и деятельности в некоем социуме. С одной стороны, нам хочется всегда думать о том, что самооценка, поскольку корень слова «сама», это целиком и полностью зависящий от нас с вами параметр, то есть он не должен зависеть ни от кого. Но на практике, к сожалению, это не так. Есть такие люди, которых называют обычно самодостаточными. Они свободны от влияния общества и, как правило, отшельники. По своему определению, самооценка это оценка человеком своей личности и деятельности в социуме. Это оценка относительная, не абсолютная. Такие личности, самодостаточные, они, в принципе, достаточно известны, если что-то собой представляют. Типичный представитель математик Григорий Перельман. Ему абсолютно всё равно, в какой квартире он живёт. Он не стрижёт ногти, ему всё равно, чем от него пахнет и ездит он на метро. Но зато теорему Пуанкаре, на которой завис Гамильтон, он взял и доказал, отказавшись от премии Мира, решив, что, ну, господи, подумаешь, деньги. Вот вам типичный пример такого отшельника. Большинство из нас с вами не такие. Итак, для начала давайте дадим некое определение самооценки. На мой взгляд, профессор Уильям Джеймс дал самое точное понимание, что это такое. Примечание. Уильям Джеймс американский философ и психолог, один из основателей и ведущий представитель прагматизма и функционализма. Автором учебных пособий и научных работ часто называется отцом современной психологии. Годы жизни с 1842 по 1910. Самооценка, успех выраженный в фактах значимой частью вашей личности, подделённый на ваши амбиции. Итак, что здесь важно? Первое успех, выраженный в фактах. То есть деятельность в социуме, ваши достижения, которые подтверждены фактами. И второе значимая часть вашей личности. Что это значит? У нас у всех есть важные аспекты нашей личности, важные аспекты нашей деятельности и не очень важные. Так, например, какова самооценка врача, который будет, скажем, не самым лучшим прыгуном с трамплина? Если ему скажут, что как прыгун с трамплина ты вообще никто и звать тебя никак, он не особо расстроится, потому что вполне возможно, трамплин для него какое-то неважное хобби. Он пару раз прыгнул по приколу и всё, потому что это не та значимая часть его личности, в которую он вкладывал годами свои усилия. Но если ему будут все постоянно говорить о том, что как хирург ты никто, ничтожество, и твоё дело свиней потрошить в ветеринарке, то это будет для него ударом, потому что это важная часть его личности. Он туда вкладывается, и это для него значимо. Теперь вы понимаете? Поэтому люди, которые бы хотели быть лучше всех абсолютно во всех областях, чемпионы, мастера спорта по всем видам спорта, есть и такая категория людей, их очень мало. Полагаю, что это не очень психически адекватные люди, раз они не понимают, что лучше всех во всех областях быть нельзя. и они очень часто реагируют резко отрицательно на любую критику в любой области в свой адрес но мы как раз говорим о нормальных людях о тех для которых есть фактически доказанный успех именно в той области в которой они считают важным теперь разберём что такое поделить на амбиции амбиции они же притязания это то на что вы рассчитываете И отсюда из этой формулы очень хорошо видно, что вот эта самая самооценка тем выше, чем больше фактического подтверждения вашим успехам, и чем ниже при этом у вас притязания. То есть в случае дисбаланса вы, я думаю, прекрасно себе представили. Предположим, человек весьма неплохой хирург, но амбиции у него не ниже, чем на Нобелевскую премию. Он постоянно будет ощущать низкую самооценку. Он будет собой недоволен. потому что он хороший хирург, но ему надо больше. Ещё пример. У человека средние амбиции, ничего особого он не хочет, но зато фактических результатов у него нет вообще никаких, и он об этом знает и понимает, что не может дотянуть даже до среднего уровня. У него тоже будет достаточно низкая самооценка. Итак, детально мы разберём то, когда закладывается самооценка, что на неё влияет и как её повышать в отдельной главе. Сейчас нам важно понять, почему для нас это так важно. Именно осознание этого поможет понять механизмы и причины того, почему мы неосознанно включаем механизмы психологических защит или нападений, чтобы удержать или повысить эту самую самооценку. А значит, даст нам ключ к осознанному отключению вранья себе. Для этого я сейчас сюда помещу главу об этологии. которая полностью перекочевала из моей второй книги